Приклонив колени перед начальником держской пёс рявкнул фан. Дань мол побогровел от гнева. Жилы на его лбу вздулись толстыми верёвками. Он открыл был рот, чтобы заговорить, но тут коровь хлынула из его разбитого носа. Он пошатнулся и, продержавшись мгновение на ногах, рухнул на пол без чувств. По знаку судьи староста наклонился и стер кровь с лица дзяня. Тот не шелохнулся, тогда староста послал помощника за ведром холодной воды. Распахнув халат дзяня, ему на грудь плеснули холодной водой, но все было напрасно, он так и не приходил в сознание. Судья Ди, не скрывая своей досады, вновь повелел старости позвать Лю Вань Фана. Как только тот склонился перед скамьей, судья спросил, не страдал ли твой хозяин? Каким-нибудь недугом, лю растерянно посмотрел на распростёртое тело Дяни, вокруг которого возились судебные приставы в честных попытках оживить его, покачав головой, лю начал хотя телом мой хозяин был весьма крепок, он страдал от какой-то болезни мозга. Он долгие годы советовался с разными докторами, но ни одно лекарство ему не помогало. В гневе мой хозяин часто падал в обморок и по нескольку часов лежал неподвижно, так как сейчас. Врачи утверждали, что помочь ему можно только если сделать дырку в черепе и выпустить наружу дурной воздух. Но ни один лекарь в Лянфани не решался взяться за такую операцию. Лё Ванфана увелик. Четверо прислужников отнесли безжизненное тело Цзяня обратно в тюрьму. Пусть смотритель доложит мне Как только этот человек очнётся, повелел судья ди старости. Для судьи внезапный обморок Дзянь Моу оказался совсем не на руку, поскольку он крайне нуждался в том, чтобы выяснить у Дзяня Кто был его таинственным посетителем, каждый час промедления давал незнакомцу большую возможность скрыться. Судья глубоко сожалел, что не догадался допросить Дяню сразу же после ареста. Но кто мог предвидеть существование неизвестного сообщника? Вздохнув, Судья Ди выпрямился в кресле и стукнул молоточком по скамейке. Звучным голосом он изрек. Преступник, дядь Моу, узурпировал власть императорского правительства и восемь лет правил самолично. Отныне закон и порядок восстановлены в Ляньфане. Добродетельные граждане будут защищены, а преступники подвергнутся безжалостному преследованию и наказанию в соответствии с законами поднебесной. Негодяй, деньмол, виновен в возмении и должен понести заслуженное наказание. Кроме этого, Он совершил ряд изменений крупных преступлений. Все, кто хочет возбудить иск против дня мол, должны подать в управу прошение. Каждая жалоба будет тщательно рассмотрена, и там, где это возможно, выплачена компенсация за ущерб. А даже вам предупредить, что на расследование всех этих жалоб уйдёт немало времени, однако в конце концов все несправедливости будут устранены.